Глава двадцать седьмая Меж тем Мартын действительно волновался, и немало. Он играл голкипером в первой команде своего колледжа, и после многих схваток колледж вышел в финал и сегодня встречался с колледжем святого Иоанна на первенство Кембриджа. мартин гордился тем, что он, иностранец, попал в такую команду и за блестящую игру произведен в звание коллежского голубого, может носить вместо пиджака чудесную голубую куртку. С приятным удивлением он вспомнил, как бывало в России, калачиком свернувшись в мягкой выемке ночи, предаваясь мечтанию, уводившему незаметно в сон, он видел себя изумительным футболистом. Стоило прикрыть глаза и вообразить футбольное поле, или, скажем, длинные, коричневые, гармониками соединенные вагоны экспресса, которым он сам управляет, и постепенно душа улавливала ритм, блаженно успокаивалась, как бы очищалась, и гладкая, умощенная соскальзывала в забытье. Был это иногда не поезд, пущенный во всю скользящие между ярко-желтых березовых лесов и далее через иностранные города по мостам над улицами и затем на юг, сквозь внезапно светающие туннели и пологим берегом вдоль ослепительного моря. Это был иногда самолет, гоночный автомобиль, табаган вихрь снега, берущий крутой поворот или просто тропинка, по которой бежишь, бежишь, И Мартын, вспоминая, подмечал некую особенность своей жизни. Свойство мечты — незаметно оседать и переходить в действительность, как прежде она переходила в сон. Это ему казалось залогом того, что и нынешние его ночные мечты о тайной, беззаконной экспедиции вдруг окрепнут, наполнятся жизнью, как окрепло... И оделась плотью греза о футбольных состязаниях, Которые он бывало так длительно, так искусно наслаждался, Когда, боясь дойти слишком поспешно до сладостной сути, Останавливался подробно на приготовлениях к игре. Вот натягивает чулки с цветными отворотами, Вот надевает черные трусики, Вот завязывает шнурки крепких буц. Табаган бесполозной сани у канадских индейцев для перевозки грузов вручную или при помощи собак, заимствованы европейскими колонистами. Тропинка, по которой бежишь, сквозной символический образ тропинки, один из объединяющих защиту лужина и подвиг в своеобразную дилогию. Он крякнул и разогнулся. Перед камином было тепло переодеваться. Это чуть сбавляло дрожь волнения. На белый с треугольным вырезом свитер тесно налезла голубая куртка. Как уже потрепались голкиперские перчатки, ну вот, готов. Кругом валялись его вещи, он все это подобрал и понес в спальню. По сравнению с теплом шерстяного свитера, его... Голоколенным ногам в просторных легких трусах было удивительно прохладно. — Ух! — произнес он, входя в комнату Дарвина. — Я, кажется, быстро переоделся. — Пошли, — сказала Соня и встала с дивана. Тедди посмотрел на нее с мольбой. — Прошу тысячу раз прощения, — взмолился он. — Меня ждут, меня ждут. Он ушел. Ушел и Вадим, обещав прикатить на поле попозже. — Может быть, это и действительно не так уж интересно, — сказала Соня, обращаясь к Дарвину. — Может быть, не стоит? — О, нет, непременно! — с улыбкой ответил Дарвин и потрепал Мартына по плечу. Они пошли втроем по улице. Мартын заметил, что Соня совершенно не смотрит на него. Меж тем он впервые показывался ей в футбольном наряде. — Прибавим шагу, — сказал он. Мы еще опоздаем. Не беда, проговорила Соня и стала перед витриной. Ладно, я пойду вперед, сказал Мартин и, твердо стуча резиновыми шипами буц, свернул в переулок и зашагал по направлению к полю. Народу навалило. Уйма. Благой и день выдался отличный, с бледно-голубым зимним небом и бодрым воздухом. Мартин прошел в павильон. И там уже все были в сборе. И Армстронг, капитан команды, долговязый человек с подстриженными усами, застенчиво улыбнувшись, в сотый раз заметил Мартыну, что тот напрасно не носит наколенников. Погодя, все одиннадцать человек гуськом выбежали из павильона, и Мартын разом воспринял то, что так любил — острый запах сыроватого дерна, упругости его под ногой, тысячи людей на скамейках, черную проплешину в дерне у ворот и гулкий звук. Это покрикивала противная команда. Судья принес и положил на самый пуп поля, обведенный меловой чертой, новенький светло-желтый мяч. Игроки встали по местам, раздался свисток и вдруг волнение Мартына совершенно исчезло. И, спокойно прислонившись к штанге своих ворот, он поглядел по сторонам, пытаясь найти Дарвина и Соню. Игра повелась далеко, в том конце поля, и можно было наслаждаться холодом, матовой зеленью, говором людей, стоявших тотчас за сеткой ворот, и гордым чувством, что отроческая мечта сбылась что вот рыжий, главарь противников, так восхитительно точно принимающий и передающий мяч, недавно играл против Шотландии, и что среди толпы есть кое-кто, для кого стоит постараться. В детские годы сон обычно наступал как раз в эти минуты начала игры ибо Мартын так увлекался подробностями предисловия, что до главного не успевал дойти и забывался. Так он длил наслаждение, откладывая на другую, менее сонную ночь, самую игру, быструю, яркую. Вот топот ног близится, вот уже слышно храпящее дыхание бегущих, вот выбился рыжий и несется, вздрагивая коком, и вот от удара его баснословного носка мяч со свистом низко метнулся в уголок ворот. Голкипер, упав как подкошенный, успел задержать эту молнию, и вот уже мяч в его руках, и, увильнув от противников, Мартын всей силой ляжки и кры послал мяч звучной параболой вдаль, под раскат рукоплесканий. Во время короткого перерыва игроки валялись на траве, сося лимоны. И когда затем стороны переменились воротами, Мартын с нового места опять высматривал Соню. Впрочем, нельзя было особенно глазеть. Игра сразу пошла жаркая, и ему все время приходилось делать стойку в ожидании атаки. Несколько раз он ловил, согнувшись вдвое, пушечное ядро — Несколько раз взлетал, отражая его кулаком, и сохранил девственность своих ворот до конца игры, счастливо улыбнувшись, когда за секунду до свистка голкипер противников выронил скользкий мяч, который Армстронг тотчас и залепил в ворота. Все кончилось, публика затопила поле, никак нельзя было найти Соню, и Дарвина. Уже за трибунами он нагнал Вадима, который в тесноте пеших тихо ехал на велосипеде, осторожно повиливая и дудя губами. Давно драпу дали, ответил он на вопрос Мартына. Сразу после хавтайма. И знаешь, у мамки тут следовало что-то смешное, чего, впрочем, Мартын не дослушал так как густо тарахтя протиснулся один из игроков, Фильпот, на красной мотоциклетке и предложил его подвести. мартин сел сзади, и Фильпот нажал акселератор. — Вот и я напрасно удержал тот последний под самую перекладину. — Она все равно не видела, — думал мартин морщась от пестрого ветра ему сделалось тяжело и горько и когда он на перекрестке слез и направился к себе он с отвращением проживал вчерашний день коварство розы и стало еще обиднее вероятно где нибудь чай пьют пробормотал он но на всякий случай заглянул в комнату дарвина на кушетке лежала соня и в то мгновение как мартын вошел она сделала быстрый жест ловя в горсть пролетавшую моль. — А Дарвин? — спросил мартин Жив, пошел за пирожными, — ответила она, недоброжелательно следя глазами за непойманной белесой точкой. — Вы напрасно не дождались конца, — проговорил мартин и опустился в бездонное кресло. — Мы выиграли. — Один на ноль. — Тебе хорошо бы вымыться, — заметила она. «Посмотри на свои колени!» «Ужас!» И наследил чем-то черненьким. «Ладно, дай отдохнуть!» Он несколько раз глубоко вздохнул, и охая встал. «Постой!» — сказала Соня. «Это ты должен послушать. Просто уморительно». Он только что мне предложил руку и сердце. «Вот я чувствовала, что это должно произойти». Зрел, зрел и лопнул. Она потянулась и томно взглянула на Мартына, который сидел, высоко подняв брови. Умная у тебя личка, сказала она и, отвернувшись, продолжала. Просто не понимаю, на что он рассчитывал. Милейший, и все такое, но ведь это дуб, английский дуб. Я бы через неделю померла бы с тоски. Вот она опять летает, голубушка. Мартын прочистил горло и сказал, — Я тебе не верю. Я знаю, что ты согласилась. С ума сошел, — крикнула Соня, подскочив на месте и хлопнув обеими ладонями по кушетке. — Ну, как ты себе можешь это представить? Дарвин умный, тонкий, вовсе не дуб, — — напряженно сказал мартин Она опять хлопнула. — Но ведь это не настоящий человек. Как ты не понимаешь, балда? Ну, право же, это даже оскорбительно. Он не человек, а нарочно. Никакого нутра и масса юмора. И это очень хорошо для Бала, но так надолго от юмора на стенку полезешь. Он писатель. От него знатоки без ума. Тихо, с трудом проговорил Мартын и подумал, что теперь его долг исполнен. Довольно ее уговаривать. Есть предел и благородству. Да-да, вот именно. Только для знатоков. Очень мило, очень хорошо. Но все так поверхностно, так благополучно, так... Тут Мартын почувствовал, как, прорвав шлюзы, хлынула сияющая волна, Он вспомнил, как превосходно играл только что. Вспомнил, что с Розой все улажено. Что вечером банкет в клубе, что он здоров, силен. Что завтра, послезавтра и еще много-много дней жизнь, битком набитая всяким счастьем. И все это налетело сразу, закружило его. И он, рассмеявшись, схватил Соню в охапку вместе с подушкой, за которую она уцепилась, и стал ее целовать в мокрые зубы, в глаза, в холодный нос, и она брыкалась, и ее черные пахнущие фиалкой волосы лезли ему в рот, и, наконец, он уронил ее с громким смехом на диван, и дверь открылась, показалась сперва нога. Нагруженный свертками вошел Дарвин, попытался ногой же дверь закрыть, но уронил бумажный мешок, из которого выспились мартин швыряет с подушками. Жалобным, запыхавшимся голосом сказала Соня. — Подумаешь? Один-ноль. — Нечего уж так беситься.